вред И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, вред добрых — самый вредный вред. О, братья мои, в сердце добрых и праведных воззрел некогда тот, кто тогда говорил «это фарисеи», но его не поняли. Самые добрые и праведные не должны были понять его. Их дух в плену у их чистой совести — Глупость добрых неисповедимо умна. Но вот истина. Добрые должны быть фарисеями. Им нет другого выбора. Добрые должны распинать того, кто находит себе свою собственную добродетель. Это истина. Вторым же, кто открыл страну их, страну, сердца и землю добрых и праведных, был тот, кто тогда вопрошал «Кого ненавидят они больше всего?» «Созидающего ненавидят они больше всего?» «Того, кто разбивает скрижали и старые ценности, разрушителя, кого называют они преступником, ибо добрые не могут созидать».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 о последнем человеке? В ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных? Разбейте, разбейте добрых и праведных. О, братья мои, поняли ли вы также и это слово? Вы бежите от меня? Вы испуганы? Вы дрожите при этом слове? О, братья мои, когда я велел вам разбить добрых и скрижали добрых, тогда впервые пустил я человека плыть по его открытому морю. И теперь только наступает для него великий страх, великая осмотрительность, великая болезнь, великое отвращение, великая морская болезнь. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые. Волжи добрых были вырождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания. Но кто открыл землю человек? Открыл также и землю человеческое будущее. Теперь должны вы быть мореплавателями, отважными и терпеливыми. Ходите прямо вовремя, о, братья мои. Учитесь ходить прямо, море бушует. Многие нуждаются у вас, чтобы снова подняться. Море бушует, все в море. Ну что ж, вперед вы, старые сердца моряков. Что вам до родины? Туда стремится корабль наш, где страна детей наших. Там, на просторе, более неистово, чем море, бушует наша великая тоска. «Зачем так тверд?» — сказал однажды древесный уголь алмазу. «Разве мы не близкие родственники? Зачем так мягкие?» Братья мои, так спрашиваю я вас, разве вы не мои братья? Зачем так мягки так покорный и уступчивый? Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем, так мало рока во взоре вашем? А если вы не хотите быть раковыми и непреклонными, как можете вы когда-нибудь вместе со мною победить?